Сочинение на подневольную тему. Представим себе воображаемого собеседника, который искренне считает себя профессионалом в самом широком спектре наук, от криминологии до социологии, и у которого даже сама постановка вопроса «А почему, собственно?» уже вызывает легкое недоумение. Впрочем, собеседник умеет быстро собраться и тут же в ответ выложить вам набор заученных шаблонов и штампов. «Как так? Петербург и вдруг не криминальная столица? А какая же тогда?» «Ну уж не знаю, какая. Вторая, например. Или, скажем, северная. А вот еще мне нравится культурная». «Но позвольте, разве вы не слышали, что Петербург все уже давно называют именно криминальной столицей?» «Да вот от вас же и слышал. Ну а тогда скажите мне, что вы понимаете в данном случае под словом «столица»?» Ну, как же, столица, она и есть столица, главный город. Ну, что вы, правы, какие-то детские вопросы, ей-богу. Да уж, действительно, детские. Вы ведь, помнится, и в энциклопедии для школьников умудрились об этом написать. В данном случае речь идет о томе школьной энциклопедии «Российские столицы Москва и Петербург». Приведу лишь некоторые выдержки из текста, посвященного преступности в Санкт-Петербурге. Известно, что именно в Санкт-Петербурге происходят наиболее громкие заказные убийства крупных политиков, чиновников и бизнесменов. Почему же именно Петербург славится как криминальная столица России? Чтобы это понять, нужно вникнуть в суть противоречий между старыми ворами в законе и новым поколением уголовников. С недавних пор в бандитских кругах Санкт-Петербурга стали поговаривать, что появился некий суперавторитетный лидер – городской папа. Немало чиновников и предпринимателей в высшем свете северной столицы выглядят достойными кандидатами на эту роль. Однако до конца понять анатомию городской преступности, равно как и подтвердить или опровергнуть такие предположения – смогут лишь те кто разгромит эту преступную систему окончательно и бесповоротно либо сам пресловутый папа конец цитаты но не кажется ли вам что ни о какой криминальной столице в россии говорить вообще не приходится и москва не криминальная столица и санкт петербург и екатеринбург потому что если мы берем организованную преступность о неорганизованной просто умолчим иначе мы тут скатимся в плоскость существования отраслевых российских столиц – карманников, хулиганов, лохотронщиков и прочих, то мы увидим нормальную феодальную раздробленность, где вся преступность организована исключительно на уровне регионов. Да, у членов УПГ безусловно, налажены связи с другими регионами, но это не управленческие связи. Нельзя сказать, что, допустим, представители оргпреступности Москвы управляют этими делами на Урале, в Сибири, в Питере и наоборот. То есть, если в данном случае столица подразумевает функции управления, то ничего подобного у нас нет и в помине. Все это, извините, полный бред. Нет и не может быть эдакой пирамидальной структуры, где наверху сидит самый главный российский босс, который все разруливает. Тот самый Папа которого с вашей подачи включили в школьную энциклопедию. В каждом регионе сугубо своя индивидуальная структура, между лидерами которых могут существовать либо товарищеские, либо конфликтные отношения. И никакого профессора Мариарти со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, никакой вертикальной структуры, которая бы взяла на себя функции организованного или координирующего центра, просто не существует хотя бы потому, что в криминальном мире, в котором нигде и никогда не было единства, никто не позволит кому бы то ни было себя таковым считать. Да, но ведь, помимо прочего, существует официальная статистика, согласно которой именно Петербург. Если подходить с точки зрения этой самой официальной статистики, которая, как известно, вещь довольно лукавая, то она свидетельствует, что на протяжении многих лет Санкт-Петербург в общероссийском криминальном рейтинге выше третьего места никогда не поднимался. Первые два стабильно занимают Москва и Московская область. На четвертом идет Екатеринбург, с которым Питер, кстати сказать, периодически меняется местами. Но все это, на мой взгляд, в значительной степени условно, потому что есть огромное количество латентных преступлений. И еще раз повторюсь, слишком уж много лукавства в этой нашей статистике. Ну, это у вас, батенька, сугубо формальный подход. Раз такие регионы, как Москва и Московская область, лидируют по количеству населения, то и преступлений здесь, естественно, совершается больше. Это, извините, и ежу понятно. Ну, ежу, может быть, и понятно... А вот еще несколько лет назад, если верить официальной отчетности московской милиции, в российской столице в год совершалось меньше квартирных краж, нежели в столице криминальной, при том, что квартир в Москве как минимум в два раза больше. Конечно, в Питере живут люди победнее, не каждому по карману поставить металлическую дверь и замок Цербер, и все же как-то это, мягко говоря, сомнительно». Впрочем, я согласен, давайте говорить об относительном, а не абсолютном показателе, о так называемой плотности, количестве преступлений на душу населения. В мировой российской юридической науке показателем криминальности региона является именно количество умышленных убийств на душу населения. Может использоваться и более широкий критерий – количество тяжких и особо тяжких преступлений. Однако обличителями криминальной столицы этот показатель просто не учитывался, потому что по уровню плотности преступности среди российских регионов Петербург занимает место лишь в третьей десятке, что не очень вяжется со столичными криминальными функциями. Вот вы опять за свое. А мы, между прочим, совсем не это имели в виду. Мы говорим о том, что самая страшная организованная преступность – Не побоимся этого слова мафия, сконцентрирована именно в городе на Неве. Ну, насчет мафии врать не буду, чего не знаю, того не знаю. Что же касается оргпреступности, любой специалист, профессионал, скажет, что наиболее сильная, организованная преступность сконцентрирована там, где крутится наибольшее количество денег и белых, и черных. И место это называется Москва, а отнюдь не Петербург. Не случайно именно в бандитской среде в свое время возникла поговорка «В Питере делают бабки, а в Москве деньги». Как говорил киллер, герой Виктора Сухорукова в фильме «Брат», в Москву надо ехать, в Москве вся сила, брат. Из этого, естественно, автоматически не следует, что криминальная столица – это Москва. Просто в России это тот город, в котором скрещиваются основные, самые крупные финансовые потоки. «Допустим, хотя как-то это все равно неправильно. Вы ведь не станете отрицать, что именно в Санкт-Петербурге происходит наибольшее количество резонансных убийств?» «Извините, стану. Потому что это категорически не так. Достаточно просто посмотреть, где, когда, сколько и при каких обстоятельствах совершалось убийств в самых разных регионах России. Если бы у меня была такая цель плюс имелось достаточное количество свободного времени и денег, я мог бы из любого города создать криминальную столицу. Поверьте, это не так сложно. Но здесь есть один достаточно тонкий нюанс. В нашей стране многие тенденции развиваются по принципу брошенного в воду камня. Сначала всплеск в Москве, потом с запаздыванием на фазу в Питере, потом с запаздыванием на одну-две фазы пошло разноситься по другим в других местах. Причем эта тенденция может развиваться и в обратном направлении. То же самое было и с ростом, всплеском криминальных проявлений, таких, например, как заказные убийства банкиров, преступных авторитетов. Та же великая бандитская демобилизация сначала состоялась в Москве, потом у нас в Питере, потом покатилась по регионам. К примеру, когда у нас все здесь стало потихонечку успокаиваться, в глубинке еще были места, где люди на стрелке с обрезами и бейсбольными битами ездили. Однако по пресловутой резонансности Петербургу Москву все равно не перекрыть. Хотя бы потому, что одним из главных признаков силы оргпреступности является уровень и масштаб коррумпированных связей у бандитских группировок со сферами власти». А в этом плане нам тягаться с городом, в котором сосредоточена центральная власть, просто бесполезно. Опять же, ряд резонансных убийств, которые произошли на территории Петербурга, не очень-то можно называть питерскими. Убийство той же Старовойтовой, например. Ведь если где-нибудь, допустим, в Бельгии убивают российского вора в законе, это следует расценивать как бельгийское убийство? Очень даже дискутируемый вопрос хотя по мне так это чисто российское убийство, произошедшее на территории Бельгии. Все эти моменты очень сложны. Во времена криминальной столицы каждая лыка было в строку. Что бы в городе ни случалось, все преподносилось как лишнее свидетельство того, что Санкт-Петербург – это криминальная столица. Вас послушать, так получается, что понятие «криминальная столица» – нечто искусственно созданное, и ничего общего с происходящим в Петербурге не имеющее. Интересно, а с какой такой целью его надо было создавать, причем именно здесь? А возникло это по очень простой причине. Была сильная политическая борьба, связанная с противостоянием Яковлеву. Естественно, был необходимый в таких случаях пиар, куда нам теперь в политике без него. Без него мы нынче как-то даже и не умеем. И вот люди, которые всеми этими вещами занимались, придумали такой гениальный с их точки зрения ход. А давайте-ка сыграем на этой теме, мол, была столица культурная, а стала криминальная. Ну, допустим, работала некая команда пиарщиков. Но ведь и широко известные в стране люди, публичные политики имели схожую точку зрения по поводу событий, происходящих в Петербурге. Например, помнится, на каких-то теледебатах Ирина Хакамада назвала Петербург не просто криминальной столицей, а столицей российских политических убийств. И никто из присутствующих, а там были довольно известные люди, в том числе из Петербурга, ей не возразил. «Я видел эту передачу, но вот такая штука, как таковых политических убийств в Питере я не очень-то знаю». По-моему, здесь происходит некая путаница в терминологии, потому что есть чисто политические убийства и убийства, которые имеют политические последствия. Политические убийства – это те, которые ставят своей целью некие политические изменения или требования. Так вот, ни в деле с убийством Маневича, ни в убийстве Старовойтовой или Новоселова нет бесспорного фактора – указывающего, что именно такая цель преследовалась людьми, организовавшими убийства. А вот то, что все эти убийства повлекли за собой некие политические последствия, это, безусловно, так. Если обратиться к истории, здесь напрашивается аналогия с убийством Кирова. Большинство историков говорит, что Сталин Кирова не убивал, но зато гениально воспользовался этим убийством в своих целях. Если в этих убийствах и присутствовала политика, то лишь вот в каком аспекте. Дело в том, что в Советском Союзе основные деньги всегда делались на дефиците. Когда появилось товарное насыщение, появился другой дефицит – дефицит власти. И это был гораздо более дорогой дефицит, поскольку на употребление власти можно делать несоразмерно большие деньги. Но торговля властью – это еще не политика. Или, скажем так, это не политика в чистом виде. Между тем, чисто политические убийства в новейшей истории России были, но все они случились отнюдь не на территории Петербурга. Вообще довольно забавно слышать от москвички Хакамады, что Петербург – столица политических убийств, когда именно в Москве в 93 году во время противостояния команды Ельцина и парламента произошли массовые политические убийства. В данном случае мы не беремся решать, кто был прав, кто виноват, но то, что с обеих сторон было большое количество трупов, это факт, который никто не берется отрицать. И вот если посмотреть на это глазами опера Уура и Рубопа, какая здесь может быть мотивировка? Это не криминальные разборки, не бизнес-разборки, не убийства в сфере оргпреступности. Это именно политические трупы, результат политических убийств, за которые, кстати, никто не ответил. Теперь возьмем взрывы жилых домов в Москве, в других городах России. Вот это уж точно политические убийства. Кто бы не взрывал эти дома, Березовский говорит, что ФСБ, ФСБ однозначно кивает на чеченцев. Вывод-то один, это массовые политические убийства, потому что они преследуют именно политическую цель. У нас же в Петербурге, тфу фу фу ничего подобного не было. Все те единичные криминальные акции, которым пытались придать политический оттенок, это очень и очень спорные моменты. Более того, есть серьезные основания полагать, что там дело было вовсе не в политике, а в чем-то другом. И когда после всего этого госпожа Хакамада уверяет широкую общественность в том, что Петербург является столицей политических убийств, мне становится в первую очередь смешно, а во вторую очень грустно потому что здесь налицо абсолютно спекулянтский подход к данной теме. Этот диспут мог бы продолжаться бесконечно. Но, мне кажется, уважаемый слушатель, и изложенной аргументации достаточно для того, чтобы понять абсурдность и провокационность словосочетания «Петербург – криминальная столица». Вообще ко всей этой теме я лично отношусь очень болезненно поскольку в свое время меня неоднократно пытались упрекнуть в том, что своим творчеством я якобы способствовал тому, что к городу прилепился такой ярлык. В данном случае имелись в виду настоящие издания, а также телесериал «Бандитский Петербург», снятый по моим художественным книгам. Обвинений была масса. Например, меня обвиняли в отсутствии патриотических чувств, мол, вы не патриот, распишите такие гадости про свой родной город». И как, скажите, можно реагировать на подобные заявления? В очередной раз объяснять, что это та ниша, которая лично мне интересна и в которой я ориентируюсь чуть лучше, чем некоторые другие, что я вообще отнюдь не новатор в этом жанре, и что до меня были написаны «Язвы Петербурга» Михневича, «Петербургские трущобы» Крестовского, «Кровавые летописи Петербурга» и прочие-прочие книги. Кстати, о той же Москве криминальной в разное время было издано на порядок больше книг. И что из этого следует? Если у Есенина был целый цикл стихов под общим названием «Москва-Кабацкая», это еще не означает, что он в своем творчестве поносил Москву и считал, будто столица – это один сплошной кабак, хотя отдельные граждане сегодня вполне могут согласиться и с подобным определением. «Довелось мне однажды пообщаться с одним не самым последним в городе бандитом, в смысле авторитетным предпринимателем, который, будучи в состоянии легкого подпития, был склонен пофилософствовать, причем на самые разные темы. Тогда как раз компания «Петербург. Криминальная столица» по своему размаху достигла апогея, поэтому мне было интересно узнать мнение на этот счет у человека, который, что называется, непосредственно в теме». Его ответы вполне достойны включения в сборник афоризма Братковской житейской мудрости, если таковой когда-нибудь будет издан. Монолог тогда был произнесен примерно следующий. «Какая Питер столица? Криминальная? Ну, тогда здравствуй, моя столица, дорогая моя Москва. Столица, это я так понимаю, где самые большие начальники? Тогда чего же у нас никто разрешений не спрашивает, бумажек на подпись не несет?» «Обидно даже. С одной стороны, мы, как самая главная мафия, ответ держим. К нам по сто лучших сыщиков в месяц приезжают, всю водку уже выжрали, гады. А мы, блин, ни на что не влияем. И даже не в курсах, что мы, оказывается, начальство. Написать-то оно, конечно, можно. На заборе знаешь, что написано? «О, а там дрова лежат. Помнишь начальника Чукотки? А почем в Америке подъемные краны? Не знаю, не покупал» так вот и я не читал и не покупал. Имею, конечно, возможность, но не имею желания. А вообще слово это дурацкая, статистика, мне напоминает рейтинги полоумных на выборах. Вы возьмите и сходите в этот ваш статистический центр в Москве, они, может, вам там еще не всю дурь показали. Тебе лично страшно? Вчера было страшно? Кому еще страшно? Страшно, оно знаешь где. В Новокузнецке в пятницу вечером в дешевом ресторане. Во где страшно. Какая, блин, мафия? Кто сконцентрирован? Да тут кроме ваших попсовых вздохов шаром покати. Нагородили, мол, мы где в Садовом кольце державу штукатурим, а проклятое прошлое нам мешает. Что? Где? Да в Питере. Во оно как. Пошла писать губерния. Скука. А на самом-то деле город наш тихий, богобоязненный непотребства этого самого купеческого не допускаем. И вот что интересно. Первые статьи под заголовком «Бандитский Петербург» появились в газете «Смена» еще в 92 году. Но тогда это название никого не покоробило. И только через 7 лет, когда в городе сложилась определенная политическая ситуация, Противники действующего губернатора вдруг обрадованного запили «Караул! Петербург-то наш, оказывается, он вон какой! Бандитский!» При том, что все эти семь лет я замучился объяснять и давать комментарии всем и вся по поводу этого самого названия. Причем зачастую тему бандитского Петербурга активнее всего трепали те, кто, собственно, саму книгу и не читал. Просто название оказалось на редкость запоминающимся, а главное, на тот период превосходно укладывающимся в общий ход пиар-компании «Кримс» – криминальной столицы. Впрочем, в данной пиар-компании в большей степени попытались задействовать не столько саму книгу, сколько одноименный фильм, который, напомню, был снят по художественным произведениям и где, соответственно, главенствовал вымысел, а не реальная фактура. Вот именно этот фильм тогда и пытались сделать разменной монетой в предвыборной гонке в Санкт-Петербурге. Начать с того, что показ первых серий поставили именно на ту неделю, которая непосредственно предшествовала первому туру губернаторских выборов. При этом реклама неизменно сопровождалась закадровым текстом, начинающимся со слов «Петербург называют криминальной столицей». Но позвольте, господа, кто называет? Вы же сами и называете. Помимо этого, очень многие восприняли благодарность губернатору Яковлеву в финальных титрах как такую издевку. Привет от творческой интеллигенции первому лицу города в виде такой вот фиги в кармане. «Дескать, спасибо вам, Владимир Анатольевич, за то, что вы устроили такую веселую жизнь в Питере, за то, что наш город получил бандитский статус и так далее». А между прочим, то была совершенно искренняя благодарность. Дело в том, что когда мы с режиссером фильма, глубоко уважаемым мною Владимиром Владимировичем Бортко, пришли к Яковлеву и сказали, что нам требуется помощь, он выслушал нас и ответил примерно следующее. «Мужики, я вам помогу, потому что читал книги Андрея». «Смотрел фильмы Владимира Владимировича, и они мне нравятся. Помогу, несмотря на то, что все это будет использовано против меня. Вы ко мне приходите, когда на каждом углу каждый день говорят, что Петербург — это криминальная столица, и говорите, помоги, мы снимаем фильм «Бандитский Петербург». Но идея мне все равно нравится. Когда-нибудь вся эта пыль уляжется, а фильм останется. «Деньгами помочь не могу», А вот административным ресурсом, пожалуй, и он нам действительно помог. Например, съемки сцен на даче антибиотика проводились в правительственной резиденции на Каменном острове, куда нас пускали по первому требованию и совершенно бесплатно. А это была очень сильная экономия, поскольку бюджет фильма был, мягко говоря, невелик. К Яковлеву я всегда относился с большой искренней симпатией, хотя отношения глубокой дружбы нас не связывали. Мне просто нравилось, как он держался, особенно в то время, когда его били со всех сторон. Это было такое нормальное, на уровне инстинкта, уважение к мужику, который один отбивается от десяти. Опять же, тем, кто живет в Петербурге, естественно, виднее, кто есть кто. И то, что Яковлев победил на новых выборах, в первом туре и с большим отрывом, в значительной степени показало, как местное население относилось ко всей этой кампании. В данном случае я говорю именно о петербуржцах, потому что люди из регионов оказались в большей степени внушаемы и подвержены промыванию мозгов. Меня в то время, помнится, замучили вопросами. «Ну как там у вас? Не опасно приезжать?» Говорят, сплошной караул, бандиты с шашками в зубах по Невскому ходят. То есть сплошная гебельсовская пропаганда, от которой в умах людей формировались какие-то дикие химеры. Я совершенно далек от того, чтобы говорить, что у нас в городе все замечательно и хорошо, но при всем том нельзя же драматизировать события до степени абсолютного абсурда. Я говорю все это вовсе не потому, что как-то уж шибко переживаю и радею за Яковлева. Но если быть объективным, следует признать, что именно при нем Питер на самом деле перестал быть бандитским, в том смысле, в котором он показан и в художественном фильме, и в документальной книге. Потому что где-то после 98 -го года в общей картине криминального мира города произошли резкие изменения. Стали исчезать бандитские крыши. Братва перестала решать вопросы на стрелках. Да и само понятие «братвы» существенно видоизменилось. Но личной заслуги Яковлева в этом, разумеется, нет. Равно как нет в этом и заслуги милиции или ФСБ. Так совпало. Просто костер прогорел естественным путем. И произошло это при Яковлеве. Точно так же было и во времена, когда питерский бандитизм переживал всплеск и расцвет. А происходило это при Анатолии Александровиче Собчаке, когда у нас в буквальном смысле бушевали гангстерские войны, уносившие гигантское количество жизней. В отдельные дни убивали по 10-15 человек, трупы вывозили в багажниках «Мерседесов». Никто почему-то не вспоминал, что игры доброй воли образца 1994 года в Петербурге за мощнейший удар по городскому бюджету прозвали в народе «играми доброго Толи». И что именно в том году американское консульство распространило доклад, в котором назвало Санкт-Петербург очень неблагополучным в плане криминальной обстановки городом и не рекомендовало гражданам сюда приезжать. Но, опять же, абсолютно не принадлежа к клубу поклонников Собчака, я могу сказать, что его личная позиция здесь совершенно ни при чем. Это тоже происходило при нем, а не благодаря ему. Кстати, само действие сериала «Бандитский Петербург» разворачивается как раз во времена Собчака. Однако на это обстоятельство родители мифа о криминальной столице упорно не хотели обращать внимания. Что же касается рядовых зрителей – Скорее всего, они тогда еще просто боялись поверить, что перед ними разворачиваются сцены из недавнего прошлого и воспринимали происходящее на экране как настоящее. Но любому специалисту было понятно, что этот фильм именно о прошедшем. По манерам, по тому, как идут разговоры, по стилю бандитских разборок. Это все 93 год, не позднее. Итак, в 2000 году, несмотря ни на что, губернатор Яковлев победил, и как по мановению волшебной палочки все закончилось. Костер криминальной столицы залили, но какое-то время угли еще потрескивали. В самом же Петербурге эхо войны отзывалось довольно долго. Строго по аналогии с респектабельным Чикаго, где последнего гангстера отловили уже лет как 30 назад но ассоциативный ряд Чикаго-столица гангстеров жив до сих пор.